Эти слова как-то дошли до старой графини Берты, и вот она составила с иезуитом Людвигом преступный заговор против графа и меня. «Комната иезуита находилась почти рядом с комнатой моего названного отца. К Людвигу приехал дня на два, на три другой иезуит, огромного роста, здоровый, с дерзким взглядом хитрых глаз. Он был в одежде монаха, но я уверена, что это был переряженный разбойник, каторжник, подкупленный убийца». Как-то мне не спалось ночью, у меня вдруг явилось предчувствие чего-то ужасного и страшного. Я встала, оделась, взяла потайной фонарь и тихо, чуть ступая ногами, вышла из своей комнаты. Была глубокая ночь, кругом стояла тишина. Я боязливо шла по комнатам замка, не отдавая себе отчета, зачем иду и куда. Я подошла к комнате графини Берты и услышала сдержанные голоса. Было очевидно, что в комнате графини говорят. Я подошла к двери и узнала говоривших. «Откладывать нечего, надо воспользоваться временем и покончить с графом», – проговорила иезуит Людвиг. «Но ведь это ужасно, он мне брат», – ответила ему графиня. но ну так ждите того времени, когда девчонка на правах полной хозяйки выгонит вас из этого замка. Если мы будем откладывать, то граф все свое богатство отдаст Луизе, вы и я останемся нищими». Далее я не могла слушать, да было и опасно. Могли заметить меня, и тогда я погибла бы. О, почему тогда я не вошла в комнату графа, не разбудила его?» не предупредила об угрожавшей ему опасности, ведь этим я спасла бы его от смерти. И с горечью произнеся эти слова, Луиза замолчала, закрыв лицо руками, так как ей было тяжело это воспоминание. «Оставьте свой рассказ, милая Луиза, вам тяжело», — с участием произнесла Анна. «Нет, я должна окончить, да и говорить осталось немного. Слушайте же, в эту ужасную ночь я не смыкала глаз и уснула лишь к утру». Меня разбудили страшный переполох и громкий говор наших слуг. Утром я хотела рассказать графу о том, что услышала ночью, но едва открыла глаза, как в мою комнату вбежала камеристка с бледным лицом и задыхающимся голосом быстро произнесла «Граф скончался». Эти слова привели меня в беспамятство. Когда я очнулась, то бросилась в комнату графа и увидела там его безжизненным с закрытыми глазами, опустилась на колени и с горьким рыданием припала к руке моего благодетеля». «Своими слезами я хотела выплакать все свое несчастье и великое горе. Започившего надо молиться, а не плакать», – наставительным тоном сказала мне графиня Берта, успевшая уже одеть траур. «Я хотела тут же уличить эту преступницу или сообщницу преступления, но благоразумие удержало меня. Я только посмотрела на графиню таким презрительным взглядом, который невольно заставил ее опустить глаза. В моей голове созрел план действий». Я заперлась в своей комнате, написала в суд длинное письмо, в котором передала весь разговор сообщников убийц, случайно подслушанный мною. Называла убийц, просила навести следствие и дать должное возмездие убийцам. С преданным мне человеком я отправила письмо в город. Вскоре приехал главный судья с полицейскими, они сделали дознание, я все рассказала им. Главный судья пошел наполовину половину графини Берта и долго о чем-то говорил с ней, а также с уезуитом Людвигом. Результаты их разговора были такие. «Смерть графа Владислава приписали удару, а меня, потрясенную страшным горем, признали сумасшедшую. Судьи, подкупленные теткой и ее любовником, уехали, а моего благодетеля графа похоронили с пышной торжественностью. Помню, графиня Берта, прощаясь с почившим, проливала горькие слезы, а иезуит Людвиг, говоря прощальное слова в честь скончавшегося, тоже прослезился». После похорон им надо было поскорее убрать меня, и вот они обманом под предлогом того, что мне надо ехать в суд для снятия с меня показаний, отправили меня в сумасшедший дом. Дьявольски хитро придумано, не правда ли?» – заканчивая свой рассказ, обратилась Луиза к молодой русской девушке. «Стало быть, убийцы вашего названного отца остались ненаказанными и на свободе?» да Графиня стала теперь обладательницей огромного богатства своего брата, а я томлюсь здесь, в этой могиле среди живых покойников. Графиня и ее любовник вполне уверены, что запрятали меня сюда навсегда. Но они ошибаются. Я найду средство уйти отсюда, — самоуверенно промолвила Луиза. «О, если бы вы, милая Луиза, и меня увели с собой отсюда! Мы подумаем об этом. К сожалению, для побега нужны деньги, а у меня их нет. У меня есть...» «Как это хорошо! Значит, мы скоро выберемся из общества живых покойников. Благодаря деньгам меня запрятали сюда. Деньги же помогут мне уйти отсюда». Еще долго, до глубокой ночи, говорили молодые девушки, совещались о своем освобождении и мечтали о счастье. Несколько раз старшая сиделка стучала в дверь Луизиной комнаты, давая тем знать, что больным девушкам пора спать. Наконец новые знакомые, крепко расцеловавшись, расстались». Это знакомство Анны с Луизой обратилось в крепкую тесную дружбу. Молодые девушки каждый день сходились вместе и подолгу говорили между собою. Как-то раз Луиза обратилась к своей новой подруге с такими словами.